Усен выдает нестандареджан царю морей. «Как-то раз в мои покои муж явился со словами. Редко стал царя я видеть, вечно занятый делами. Что ты скажешь, коль сегодня я пойду к нему с дарами? Отправляйся, я сказала. Ты глава над всеми нами». Встав, Усен наполнил блюдо дивным жемчугом и лалом, я сказала. Много пьяных там ты встретишь за бокалом, не болтай, смотри о деве, на пиру не будь бахвалом. Не скажу, усен поклялся, хоть коли меня кинжалом. Муж явился прямо к пиру, навещая царский дом, был царёон друг приятель и давно ему знаком. Царь, приняв его подарок, стал поить его вином. И смотрите, что случилось с опрометчивым купцом. Гости пили, пировали, как положено от века, и подвыпившего мужа не спасла моя опека. Позабыл свою он клятву, что ему, кораны, мекка, не идут рога с лица, хмель не красит человека. Государь сказал Усену, приказав сменить кувшины, «Порицать твои каменья не имею я причины, удивляюсь, где берешь ты эти перлы и рубины». «Я за них тебе не в силах заплатить и половины», — отвечал Усен с поклоном. «О, великий властелин, ты как солнце нас питаешь всех творений, господин! чьё оно, мое богатство? Чей он, этот мой рубин? Все, что ныне я имею, даровал мне ты один. Царь, тебе не подобает восхищаться этим даром. Не таким еще готов я услужить тебе товаром». Я нашел тебе невестку, Деву, сходную с чинаром. Получив ее, ты скажешь, Что подцарствовал недаром. Так мой муж нарушил клятву, Не сдержал обет священный. Выдал он царю девицу, Запятнал себя изменой. Государь развеселился И позвал дозор военный, И послал его немедля За красавицею пленной. Обедя не помышляя, Я сидела здесь одна. Вдруг явился на пороге государев-старшина. Шестьдесят ему подручных полагалось издавна. «Что случилось?» — я спросила, видом их удивлена. «О, Фатьма!» — сказала стража. «Нам приказано владыкой, чтобы мы к нему вернулись вместе с девой солнцеликой. В дар царю ее приносит твой усен, богач великий». Небо рухнуло на землю предо мною горемыкой. Я спросила с удивлением, кто ж она, девица эта? Лик ее, сказала стража, изливает волны света. У кого, объята горем, я могла просить совета? Задрожала я, смешалась, не сумела дать ответа. Поспешила я к девице, жизнь несчастную кляня. «О, светила!» Изменила нам судьба средь бела дня, Отвернулась в лютом гневе небо, полная огня. Отдал муж тебя, в владыки, выдал бедную меня. Отвечала мне девица, не дивись, моя сестрица. Зло не стоит удивления, горю нечего дивиться. Удивляться нужно счастью, ибо счастье не былится. Все я беды испытала, новых бед не приключится. Тут, истерзанная горем, поспешила я в подвал и взяла пригоршню лалов, удостоенных похвал. Был ценою в целый город в том подвале каждый лал, а поясав ими деву, я вернулась с нею в зал. Я сказала, эти камни сберегут тебя в неволе и вручила царской страже деву, скрытую дотоле. Услыхав трезвоны крики, царь поднялся на престоле, Но была спокойна дева, не сказав ни слова боли. Вкруг нее народ толпился и дивился ей, покуда шла она, потупив очи посреди простого люда И когда перед владыкой появилось это чудо, царь воскликнул в изумлении. «Кто ты, солнце? И откуда?» Очи девушки слепили всех прибывших во дворец. Царь твердил, видавший виды, я пред как слепец, сотворить ее для мира мог единый лишь Творец, горе тем, кто очарован этой радостью сердец. Усадив девицу рядом, царь сказал ей, о, светило, из какой земли явившись ты наш город посетила. Но она в ответ владыке ничего не говорила, только голову склоняла, безнадежно и уныло. Не услышала девица обращения царева. Мыслью, странствуя далече, не ответила ни слова. Затаила блеск жемчужин, розой стиснула сурово. Красотою эта дева изумить могла любого. — Как понять ее молчание? — удивился царь Морей. — Только два предположения извинением служат ей. Или она кого-то любит и сгорает от огней, и не может нам признаться в страсти девичей своей, или, избранная небом ясновидящее ока в смене радости и горя здесь она не видит прока. Ей они напоминают сказку смутную Востока, и душа ее, как голубь, над людьми парит высоко. Поскорей бы сын мой милый возвращался с поля брани. Я хочу, чтоб это дева приготовилась заранее, Пусть она ему расскажет то, что хочет при свидании, а пока в разлуке с солнцем, как луна живет в тумане. Расскажу о царском сыне. Он царевич здешних мест. Красотой своей и силой всюду славился окрест. Предводительствуя войском, он задерживал приезд. Для него отец готовил здесь невесту из невест. Тут на девушку надели дорогое покрывало а из и скаменьев тоже стоящих немало. Был венец ее искусный, дивно выточен и злала, и сияла наша роза в блеске этого кристалла. Приказав опочевальню ей устроить в лучшем месте, царь из западного злата дивный трон возвел невесте, и когда настало время, в знак особой царской чести — он ее на сон грядущий проводил с другими вместе десять евнухов надежных у дверей поставил он и за стол опять уселся соблюдая свой закон был у сын клятвопреступник от царя вознагражден роот трупы барабанов долетал со всех сторон и тогда с судьбою спорить стала дева молодая отчего меня ты гонишь сердце горестью снедая Кто теперь владеет мною? Для чего пришла сюда я? Что должна я ныне делать, чтоб не плакать, увидая? Не хочу я точно, Роза, расставаться с красотою. С Божьей помощью я ныне вражьи помыслы расстрою. Не дожив еще до смерти, кто кончает сам с собою? Нужен разум человеку, чтобы справиться с бедою. И сказала дева стражам, «Преклоните, люди, слух! Все вы ныне в заблуждение царь, вельможа и евнух! Я невестою не буду, знайте каждый, кто не глух! Зря вы бьете в барабаны и трубите во весь дух! У меня своя дорога, не гожусь я вам в царицы!» Мне не может быть супругом ваш царевич светлолицей. Для чего ж просить согласия у неведомой девицы, чтоб она осталась с вами, государыней столицы? Если ж я у вас в неволе заколю себя кинжалом, царь вас пошлет на плаху в огорчении немалом. Лучше я отдам вам пояс, полный жемчугом и лалом, «Вы ж позвольте мне исчезнуть», скрыв лицо под покрывалом. Тут сняла она каменья и с высокого чела свой венец, рубин прозрачный, караульным отдала. «Отпустите», — прошептала, «и не делайте мне зла, вседержителю угодны милосердные дела». И рабы воззрились жадно на роскошные каменья, и мгновенно позабыли государевы веленья, и решили эту деву Отпустить без промедления. Вот что делает богатство. Корень чертова растения. Нет тому на свете счастья, Кто живет во имя злата. Жадный щелкает зубами От восхода до заката. Все ему, бедняги, мнится, Будто денег маловато. И душа его во прахе Погибает без возврата. С девой так и поступили. Лишь настало время сна, Дал ей раб свою одежду, и накрылась ей она, и была сквозь черный выход дева в сад уведена. Так от страшного дракона скрылась юная луна. Только девушка сбежала, вслед за ней исчезли слуги. Скоро я внизу у двери услыхала зов подруги. Вышла я навстречу деве, обняла ее в испуге, но она побыть со мною не хотела на досуге. «Жемчуг твой, — она сказала, — спас меня от лютых стражей, да воздаст тебе спаситель, покровитель дружбы нашей. Дай теперь мне аргамака, ибо взбешенный пропажей скоро вышлет вслед за мною свой отряд владыка вражий Привела я из конюшни быстроногого коня, и в седло уселась дева, твердость редкую храня. Так порой на льва садится солнце полное огня. Урожай, что я растила, созревал не для меня. Город скоро оцепили, свет мелькнул, заржали кони, и ко мне ворвались снова верховые из погони. В этом доме я сказала: "Нет той девушки в короне. Коль найдете, то хозяйку обвините в беззаконии. Не нашли беглянку стражи" и в смущении возвратились. Царь и все его вельможи бесконечно огорчились. Позабыли про веселье, в черный траур облачились, Закатилось наше солнце, очи в сумраке затмились. Я о той луне прекрасной расскажу еще потом, А теперь о Чечнагире расскажу я молодом. Я была ему козою, он же был моим козлом, Блуд жены и мерзость мужа покрывают нас стыдом. Надоел мне муж-торговец, неказистый, тощий, вздорный, Чечнагир был красавец, да к тому же и придворный, мы сошлись. Однако ныне не ношу одежды черной, ибо кровь его злодея не считаю я зазорной. Я, любовнику, рехнувшись, все о деве рассказала. Как она ко мне явилась, как ее я в путь послала. С той поры, его увидев, я от страха трепетала. Лишь теперь, когда он умер, я опять свободной стала. «На меня при каждой ссоре он грозился донести. Раз, когда он был в отъезде, я звала тебя, прости. Он же в город возвратился и решил ко мне прийти. Оттого тебя и встретил мой посланец на пути. Ты назад не возвратился, ты моей не понял вести. И в моей опочивальне Чечнагир нас видел вместе. Я от страха чуть дышала, я его боялась мести» он решил пред государем уличить меня в бесчестии, если б ты мой гость прекрасный не убил его злодея, он бы всё открыл владыке сам собою не владея царь бы сжег мой дом богатый и по слову Лиходея, ожидая лютой казни пожрала б своих детей я да воздаст тебе создательный наилучший и щедрот. Мне тот змей зловещим взором сердце больше не гнетет. Я судьбой моей довольна. Миновали дни невзгод. Не грозит мне больше гибель. Удивительный исход. Книги, ей ответил Витязь, говорят царям и слугам. Из врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом. Мудрый муж ему не верит, воздавая по заслугам. Твой же враг теперь в пучине. Ты отделалась испугом. Я прошу тебя закончить о девице свой рассказ. Что потом случилось с нею, ускакавшей в поздний час? Тут Фатьма опять поникла. Слезы хлынули из глаз. Луч зари, упав на землю, вспыхнул ярко и погас.